Май. Глава двадцать третья. Два сапога пара. Было первое мая, праздник весны. Чарльз крикнул Диане. «Закрой-ка глаза, милая, у меня для тебя сюрприз». А Диана еще и не открывала глаз. Пол седьмого утра, рань страшная. Она повернулась на бок лицом к двери.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 Ну, патриарс, дорогой. Правда? Ага, потресон. Как ты думаешь, маме понравится? Чарльз обеспокоенно нахмурился. Хмм, не знаю, папе точно нет. Но тебе-то нравится, клёво. У нас свёкла проклюнулась, а у Дроздов одна самочка уже сидит на яйцах. Класс.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 Сквозь стену отгораживающую их от соседей, они услышали, как заплакал Шэдоу, потом скрипнули пружины кровати. Это встала его мать, чтобы сонуть ему бутылочку с чаем. Прежде чем уйти в ванную, Диана сказала: "Чарльз, мне нужно сделать причёску. Дай мне, пожалуйста, денег". "Ну я собирался на этой неделе купить мешок костной муки", рассмеялся Чарльз. Шэрон крикнула через стену: Ди, я тебя сама подстригу. Зря что ли шарашила в ученицах у парикмахера? Зайди часиков в 10. Звукоизоляция в этих домах чудовищная, её можно сказать, просто нет. Сквозь другую стену Диана с Чарльзом услышали, как Уилф Тоби говорит Джине. Только бы Диану не обкорнали. Потом в стену ударило из головы кровать, и это Вайолет проворчав.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 Мало того, что она простолюдинка, у неё и вид плебейский, до вульгарности. Беверли двинулась было прочь, и Чарльз сменил тактику лишь бы удержать её. "Да чего же обворожительный ребёнок!" восклицал он. По правде говоря, маленькая Лэсли отнюдь не была приятным на вид младенцем. Она лежала на спине и сердито сосала большую розовую соску-пустышку. Взгляд ее голубых глаз, неотрывно смотревших в небо над переулком ад, напоминал взгляд разочарованного жизнью старика. От нее исходил тяжелый запах. Одежда на малышке не отличалась свежестью. Поправив у шейки Лесли флюорисцирующее розовое одеяло редкой вязки, Беверли собралась двинуться дальше. — А быстро оно в суд попало наше дело, правда? — продолжал суетиться Чарльз.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 Он вообще ни в чём не виноват в конце-то концов. А здесь, как не говорите, Британия это вам никакая-нибудь не, не имеющая понятия о законности банановая республика, где правит деспот в тёмных очках. Зачем им, чтобы вы разгуливали на свободе? Того и гляди, снова посадите свою мамашу на трон.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 Малышка в коляске захныкала, и Беверли, бросив ему: "Ну, пока", двинулась по переулку дальше. Чарльз видел синежилки в вену у неё под коленями, его тянуло полизать их. Он влюблён в Беверли Тредголд. Ему хотелось плакать и петь, смеяться и кричать. Он неотрывно смотрел, как она проходит полицейский кордон, как презрительно сплёвывает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 Из-за всех пор сочится. Где она ничего не ответила, но губы у неё задрожали, а глаза наполнились влагой. Почему он так гадко ведёт себя с ней? Сколько сил она положила, создавая уют в их ужасном домишке, научилась готовить ему эту жуткую, якобы способствующую долгожительству пищу.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 Закрыв дверцу шкафа, она решила про себя, что строгий чёрный костюм прибережёт для заключительного дня процесса. Чарлзы ведь в самом деле могут посадить в тюрьму. Диана снова открыла шкаф. А что она наденет на тюремное свидание?